Глава 46 С одной стороны Наре казалось, что время замерло, или течет слишком медленно. С другой как-то незаметно приблизилась полночь, хоть она извивалась в ожидании этого часа. Соседка по комнате уже крепко спала. Она поздно вернулась с работы, На Нарию все еще была сердита, по всей видимости. Переговорить с ней не получилось, да и не о чем было говорить. Не рассказывать же, что собираешься бежать из лагеря, потому что всем им грозит опасность. Как только сделала бы это, сразу бы оказалась под замком. Или еще что похуже. И тогда далее пришлось бы туго. Одно дело спасать только инквизитора, и совсем другое выручать из беды еще и ее. А в том, что девочка не бросит ее в беде, Нари не сомневалась. Поэтому и молчала, делая вид, что ничего не происходит. И ждала, когда все уснут. И вот сейчас в лагере царила тишина. Но, казалось, она Нарей зловещей. Дверь тихо скрипнула, отворяясь. В комнату вошла Люринда. Первым делом она посмотрела на спящую соседку Нарии и что-то прошептала, а потом уже заговорила нормально. Нам пора! На всякий случай я на всех навела сонный морок, чтобы не мешали. Сниму, как будем уходить, сообщила девочка. Вещи собрала? Какие вещи! Развела Нария руками. «У меня ничего нет». «Как у меня», — хихикнула Леринда. «Но я забежала в столовую и набрала нам еды. А то скрываться на пустой желудок плохо». Сознанием дело добавила. Невольно у Нарии шевельнулась мысль, сколько же всего этой малютке пришлось пережить. Захотелось узнать о ней побольше. Но сейчас точно не время было для расспросов. «Что если он не сможет идти сам?» уточнила Нария по пути к темнице. Мысль, что идут они спасать ее злейшего врага, для которого даже смерть не является достойным наказанием, выворачивала душу. Но ничего поделать она не могла, потому как не свою волю исполняла. И почему-то Нария верила Леринде. А возможно, она и сама улавливала опасность, что нависала над лагерем лесных ведьм. А еще, проходя мимо барака, в котором проживали рабыни, Нария почувствовала царящую там пустоту. В бараке явно никого не было. Интересно, куда все подевались? Люринда словно услышала мысли Нарии и проговорила. «Они сбежали», — кивнула она на барак. «Почти все. Остались единицы, кто спит не тут». «А знаешь, кто все устроил?» Хитро посмотрела на Нарию. «Откуда?» — пожала она плечами. «Ланира. Я знала, что она хорошая». «Не такая, как эта белобрысая». Презрительно изогнулись детские губы. «Она спасла их от смерти, выпустила на волю, и многие доберутся до своих домов теперь. Вернутся в семью», – грустно добавила она. Эта боль была у них общей, Нари отлично понимала малышку. «Как бы и она хотела вернуться к родителям, к брату-сестрой, в родной дом. Вот у этой крохи тоже где-то были родные люди, наверное». «Что, если он не сможет идти?» Сухо поинтересовалась Нария. Даже имени инквизитора она не знала и знать не хотела. «А он и не сможет. Мы понесем его. Я все продумала, не волнуйся. Я уже побывала у него». «И как он?» Зачем-то спросила Нария. «Ей не все равно. Да пусть бы он и сдох». «Очень плохо был. Я его немного подштопала, конечно. Но надо было торопиться. Эта злыдня так над ним поиздевалась. В детских глазах промелькнула вполне себе взрослая злость. Нужно время, чтобы он окреп, а еще место, где можно сохраниться для этого. Ну, найдем, ладно. Беспечно махнула она рукой. Главное убраться отсюда сейчас. Как и в прошлый раз, в темницу они проникли, убрав стену. Как это получалось у Леринды, на не прилагала. Сама она такой магией не владела точно. Инквизитор не был без сознания. Он сидел на полу, прислонившись к стене, и смотреть на него было страшно. Никогда еще Нари не приходилось встречать настолько изувеченного человека. Все его тело было одной сплошной раной, кровь, в которой спеклась, образовывая корку. лишь глаза не были ее покрыты. И смотрел он на Нарию. Она быстро отвела свой взгляд, прерывая зрительный контакт, но в его глазах успела прочитать вопрос. Его интересовало, почему видит ее тут. Все просто, этот способ был единственным, чтобы сбежать отсюда, а дальше покажет время. Откуда-то из угла камеры Люринда притащила носилки из плотной ткани между двумя металлическими перекладинами. Где ты их взяла? шепотом спросила Нария. Нашла в сарае. Поможешь ему лечь на них? И не подумаю, тряхнула Нария головой. Пусть уж сам как-нибудь. «Эх ты!» — укоризненно посмотрела на нее девочка присел возле инквизитора. «Давай, ложись на носилки, а я тебе помогу». В любое другое время то, как крестела девочка, показалось бы на забавным. Но сейчас ей было стыдно. Перед Люриндой, не инквизитором. И даже так она не могла заставить тебя прикоснуться к тому, кого ненавидела всей душой. «Бери и пошли!» — встала Люринда с одной стороны носилок. «Да ты что? Как же мы его потащим? Он же тяжелый!» Только сейчас сообразила Нария, что задача эта невыполнима. Сам эти инквизитор не может. А тащить его на пару с ребенком — чисто и не болится. «А ты попробуй!» Снова в глазах Люринды заплясали хитрые чертята. «Что попробовать? Подними!» С этими словами Люринда приподняла перекладину со своей стороны. Сделала это легко, словно не весил инквизитор ничего. Не веря своим глазам, Нария склонилась над носилками. В этот момент снова встретилась взглядом с инквизитором. Пожалела, что лежит он головой к люринте и ногами к ней, что смотреть может только на нее. Но промолчала, предпочтя об этом не думать, как и не смотреть на него больше. Каково же было удивление Нарии, когда поняла, что носилки с инквизитором весят не больше мешка соломы. Не пришлось даже прикладывать усилий. Единственное неудобство было в том, что носилки мешали идти быстро. Но нести их можно было без малейшего напряжения. Когда покинули темницу, Нария вспомнила еще одну важную вещь. «А ты смогла узнать, как сломать магическую защиту в лагере?» Посмотрела она в спину Люринды, что шла первой. «А мне и не пришлось», — оглянулась девочка. «Мы пойдем через ту же брешь, через которую ушли рабыни». Ланера не стала ее заделывать, а ее патрулек я усыпила. На время, конечно, как уйдем подальше, сниму с них морок тоже. Что же получалось? Что сейчас, пока они бежали из лагеря, все в нем крепко спали? Ну и ну, сильна же эта крошечная ведьма. Все дальше и дальше уходили от лагеря лесных ведьм молодая девушка и ребенок, удерживая носилки со израненным мужчиной. С другой стороны, лагеря. Пока еще на приличном расстоянии устроился на короткий ночлег большой отряд королевской стражи. Пройдет немного времени, солдаты пробудятся от сна и снова двинутся в путь. На этот раз останавливаться они не будут, сразу же нападут на лагерь. И лишь создателю Луны уже известно, чем закончится эта битва.